Тренировки проходили в довольно интенсивном режиме. Каждый день проводили две физические тренировки и два теоретических занятия. К вечеру Сема просто валился с ног. С девчонками из столовой Сюзанной и Кристиной, или Сюз и Крис, как они друг друга называли. И Семен, глядя на них, тоже стал использовать эти сокращенные имена, а также с Валерой, его соседом по лекции. У них сложилась небольшая, но дружная и веселая компашка. Подражая девчонкам, Ребята тоже попытались сократить свои имена и стали называть друг друга Вал и Сем. но это как-то не прижилось по причине корявого звучания. Курс подготовки был рассчитан на две недели, но оказалось, что это не точно. Две недели это был необходимый минимум. Сёма с Валерой провели здесь уже неделю, а учитывая то, что девчонки прибыли на 10 дней раньше, они уже три дня как должны были высадиться, но их срок постоянно сдвигался. Организаторы не вдавались в подробности, ссылаясь на неблагоприятные факторы окружающей среды. Непонятно, какие факторы могли помешать им, ведь целью и было как раз выживание. Но, возможно, в планируемой зоне высадки происходило что-то, что уничтожило бы всю группу, поэтому спорить с ними смысла не было. Им, наверное, все-таки виднее. Тем более, что за задержку доплату не брали. Поэтому девчонки относились к этому спокойно, как к дополнительному отпуску. Интенсивность тренировок у них снизилась, так как основная программа была закончена, и теперь они поддерживали форму. Оказалось, что они обе бегуньи, то есть к нагрузкам привычные, и помимо плановых тренировок любили сами поторчать в спортзале. Сема радовался их задержке, ему нравился их маленький коллектив, хотя на пары они так и не разбились. Сначала ему больше нравилась Крис, она была более яркой и энергичной, но постепенно его симпатии стали склоняться в сторону Сьюз. Более спокойный и рассудительный. Кто из них, кому из ребят симпатизировал, было тоже непонятно. Сёма решил не нарушать равновесие и пустил дело на самотек. Как будет, так будет. С Валерой он эту тему не обсуждал, потому что не определился с симпатией, а тот, видно, придерживался похожей стратегии. Возможно, что роман — это не то, что им всем сейчас было нужно. Дружеская компания в ожидании рискованного предприятия — более приемлемый вариант. Было очевидно, что задержки происходят не у всех. Количество людей на станции не увеличивалось. Примелькавшиеся лица исчезали, но появлялись новые. При общем большом количестве народа отследить это было почти нереально, но заметно, как меняются жильцы в соседних номерах или в столовой исчезают люди, привыкшие сидеть за одними и теми же столами. Похоже, высадки продолжались. Возможно, это в определенном регионе возникли сложности. В глубине души Семен надеялся, что они все попадут в одну высадку. Шансов на это было мало, но, как говорится, чем черт не шутит. И каждый день задержки вселял дополнительные надежды. Сегодня, после вечерней тренировки, они хотели пойти полетать на симуляторах. Космические баталии «Девочки против мальчиков». Идея, как всегда, исходила от девочек. У них вообще был очень силен соревновательный дух. Почти в любом времяпровождении, которое они предлагали, «Должен быть победитель». Тёма не возражал. Даже в этом можно было увидеть тренировку. Все эти соревнования заряжали на победу, повышали целеустремлённость. А это не было лишним в ожидании высадки. Он еще стоял под душем, когда на браслете запиликал вызов. Тёма нажал ответ. «Я слышу, как льется вода», — раздался голос Крис. «Мы тебя уже десять минут ждем. Ты что, еще плещешься? Валера уже здесь, а вы с ним вместе закончили». «Дорогая, я просто хочу прийти к вам чистым. Разве можно меня в этом упрекать?» «В этом нельзя. А вот в том, что заставляешь девушек себя ждать...» «И Валеру...» — раздался на заднем плане голос. «Заставляешь девушек и Валеру себя ждать? В этом можно. У тебя пять минут. Придешь позже, будешь наказан». «И как именно?» «Пока не знаю, но не волнуйся, мы что-нибудь придумаем». «После твоих слов мне даже захотелось опоздать, чтобы узнать, как ты меня накажешь». «Не я, а мы» и не будет ничего такого, чего ты себе там в душе нафантазировал. Уже четыре минуты, и Крис отключилась. Сема, улыбаясь, выключил воду и включил сушку. Потоки теплого воздуха заскользили по его телу, а он тем временем стал расчесываться, чтобы волосы не высохли торчком. Как же ему нравилось это общение. Они всегда веселились, подкалывали друг друга, слегка флиртовали. Взаимопонимание возникло сразу, ничего не нужно было объяснять по сто раз. У Сёмы за всю его жизнь было не так уж много друзей и компаний, в которых он чувствовал себя своим, и совершенно точно никогда не было так хорошо, как сейчас. Даже ради этого стоило поехать сюда. Печалило только то, что все они с разных планет, и если все пройдет хорошо, если все останутся живы, Сёма решил ни в коем случае не прерывать связь, пусть и удаленную, хотя в глубине души и понимал, что то, что происходит сейчас, не получится сохранить и законсервировать. Возможно, все, что происходит, продиктовано самой ситуацией, выходом из привычной среды обитания, грядущей опасностью. Возможно, встретиться они в другой ситуации, такого единения бы не возникло, они на время как будто стали другими людьми. Все это так. Но сейчас это есть, и очень хочется это сохранить. Сделать это будет трудно, но попробовать можно. Главное, чтобы все остались живы. Думая об этом, Сёма оделся, вышел в коридор, и пошел в сторону игровой зоны. Победили, как и в большинстве случаев, девчонки, хотя им никто не поддавался, но это было хорошо. Значит, весь вечер они будут в хорошем настроении. Проигрыши им давались тяжело. После них, как они не пытались, но сохранить хорошее расположение духа получалось плохо. Поддаваться им нельзя, они это сразу раскусывали, и такая победа не приносила удовлетворения, а была хуже поражения. Они начинали злиться на ребят. Идеально было, когда они побеждали, преодолев отчаянное сопротивление. Такая ситуация устраивала всех. Они наслаждались победой, а ребята — их хорошим настроением. Вечер проходил блестяще. Вот и сейчас они шли на ужин, весело болтая и перебивая друг друга. «Кстати», — начал Сьюз, — «с нами сегодня встречались по поводу задержки?» Ребята сразу замолчали и стали серьезными. «Тема достаточно важная». «Точно», — подхватила Крис. До этого сообщения рассылали, что высадка переносится. А сегодня собрали группу и прислали куратора все нам разъяснить. Кроме нас там человек тридцать было. Наверное, это все, кого задержка коснулась. — Что говорят? — не выдержал Валера. — Говорят, ждем пока, — сказала Силс и хитро посмотрела на ребят. Увидев на их лицах облегчение, добавила. — Я знала, что вы обрадуетесь. — Конечно, мы рады. — мы не стал сдерживать улыбку. — Насколько вас еще оставляют? то вообще говорят?» «Дня три-четыре точно», — сказала Крис и насладилась произведенным эффектом. Ребята обрадовались не на шутку. «Так, может, вы нас дождетесь? Вместе полетим?» Валера озвучил семины надежды. «Я, честно говоря, давно об этом думаю», — подтвердил тот. «Плохая идея», — сказала Крис. «Вместо того, чтобы о себе заботиться, нам придется еще и вас спасать. Вы же как дети несмышленные. Очень жестоко с вашей стороны, мадмуазель» подвергать сомнению нашей способности к выживанию, — ненатурально обиделся Валера. — Минуточку. — Тюма откашлялся. — Если вы считаете нас такими никчемными и не хотите лететь вместе с нами, значит, вы готовы обречь нас на верную гибель, получается. А как же наша дружба? Все эти несколько дней — это что, ничего не стоит? Во — Во-во, — поддакнул Валера. — Жестокие и бессердечные бабешки. — Ребята. — Крис встала между ними и обняла их за плечи. Поймите нас правильно, мы еще очень молоды, нам всего по 25 лет, нам еще жить да жить. И вовсе не хочется погибнуть из-за малознакомых мужичков, спасая им жизнь. Жизнь у нас одна, а таких, как вы, будет еще миллион. Она, широко улыбаясь, потрепала их по волосам. Какой такой миллион? Я думал, что мы вместе навеки. Быстро вы нас списали. Валера встряхнул руку Криса и насупился. Кроме шуток, вместе полететь было бы здорово, но это практически нереально. Тюс положила руку на плечо обиженному Валерии. «Командная работа всегда более эффективна. Мы друг друга уже более-менее знаем. Можем доверять, это повышает наши шансы на выживание. Но посмотрите вокруг. Здесь столько людей. Представляете, сколько групп отправляется на высадку каждый день? Даже если мы дотянем до вашего срока, и даже если будем высаживаться в один день, маловероятно, что мы попадем в одну зону. Но ведь есть же групповые туры. Может, как-то договоримся?» Сема не хотел терять надежду. Те, кто приезжает вместе, как мы, изначально в договоре указывают, что высаживаться тоже должны вместе. А вот вы, несмотря на то, что прилетели в один день, я не уверена, что попадете вместе на высадку. И договориться не получится. Опять же, в договоре указано, что группы они формируют по своему усмотрению. Так что остается надеяться на чудо. Да, Сюз, ты, как всегда, у нас голос разума. Сема уже по-настоящему загрустил. Ладно, ребят, пока мы вместе, давайте не будем предаваться унынию. Мы же поесть собирались. Самое время, пока грустные мысли не сожрали вас самих, сказала Хрис, и первая пошла в сторону столовой. Остальные двинулись за ней, но печаль так и висела над их компанией весь вечер.